Евгений Водолазкин «Дар слова» Слово о полку Игореве Слово о полку Игореве я впервые прочитал лет в семь. Мой читательский опыт был к тому времени минимален. Букварь, книга сказок, издание об огородных культурах и бегство от современной словесности – не было вызвано пресыщением. Мне сейчас трудно вспомнить, почему я тогда взялся за слово. Скорее всего, я за него взялся в буквальном смысле. Стоявшее на одной из книжных полок, оно попросту находилось в пределах досягаемости. Это было знаменитое дедгизовское издание слова, подготовленное Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Благодаря красному утесненному переплету и иллюстрациям Фаворского, его можно было легко принять за сказки. Подозреваю, что именно так я и поступил. Слово я читал самозабвенно. Кажется, именно этот текст впервые вывел меня за пределы настоящего времени. Вне историческим еще сознанием я догадывался, что так писали когда-то давно. Когда, было вроде бы не вполне понятно, но время слова очевидным образом отличалось от времени сказок. Это время ощущалось не как прошедшее, скорее как бывшее, в том смысле, что оно было. Оно располагало старыми, но невыдуванными словами немного похожими на нынешние, более, может быть, красивыми, но для повседневности, как уступившая автомобилю карета, уже непригодными. Я читал эти слова вслух, мало что понимая, но восхищаясь ими от души. С тех пор я успел повзрослеть, поступить на службу в Пушкинский дом под начало Лихачева, и написать в энциклопедию слово о полку Игореве без малого три десятка статей. Мое отношение к этому памятнику почти не изменилось. Я испытываю те же чувства, что и сорок лет назад. Восхищение и непонимание. Что касается слова, то и в его судьбе за эти годы больших изменений не произошло. Оно остается главным хитом древнерусской литературы, единственным средневековым русским текстом, который известен не только нашей, но и зарубежной «The tale of Igor's campaign does Igor lead» широкой общественности. Характерно, что об этом произведении в свое время успел высказаться даже основоположник марксизма, не представлявшая ценности само по себе, Его высказывание способствовало легализации исследований древнерусской литературы в советскую эпоху. Став визитной карточкой литературы Древней Руси, слово парадоксальным образом эту литературу не представляет. Оно в высшей степени далеко от того, что русские люди читали в xi 17 веках. Тому, кто хочет понять что такое древнерусская литература, я бы посоветовал о слове на время забыть и, только прочитав десяток другой древнерусских текстов, вернуться к слову, чтобы осознать, насколько оно на них не похоже. Особое место слова в Средневековье во многом определило и его необычную судьбу в новое время. Но обо всем по порядку. Печатные сообщения о слове появились на исходе XVIII века. В 1796 году смутное упоминание Хераскова и в 1797 году определенное указание Карамзина, которое считается первым публичным объявлением об открытии памятника. Век был неторопливым, И у сенсации оказалось достаточно времени, чтобы вызреть. Сейчас установлено, что еще до марта 1789 года с памятником ознакомился историк Елагин. По словам владельца рукописи слова коллекционера Мусина Пушкина, она была приобретена им у бывшего архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Иоиля Быковского. Произошло это, следует полагать, не ранее 1787 года. Сама же история приобретения заключает в себе много неясного. В купленной Мусиным Пушкиным рукописи находилось не только слово. Как удалось выяснить, с ним соседствовали сочинения по всемирной русской истории, соответственно, хронограф и летопись, а также средневековые повести – «Сказание об индийском царстве», «Повесть об Акире-Премудром» и «Девгениево деяние». Сам сборник, судя по всему, состоял из двух частей, написанных в разное время и впоследствии переплетенных под одной обложкой. Репертуар сборника отражает интерес составителя к историческим и просто занимательным фактам, которыми изобиловали перечисленные сочинения. Таким образом, слово находилось в соответствующем ему контексте, по крайней мере, если иметь в виду историческое повествование. Следует сразу сказать, события, отраженные в слове, – история особого рода. Эти события засвидетельствованы также в летописании. Наиболее подробно о них говорится в ипатьевской летописи, Но в перспективе русской истории значительного места они не занимают. Из летописи известно, что 23 апреля 1185 года Новгород-Северский князь Игорь Святославич с тремя другими князьями, приходившимися ему братом, сыном и племянником, отправился в поход на Половцев. 1 мая Они наблюдают солнечное затмение, во время которого, по словам Лаврентьевской летописи, «Морочно бысть велми, яко и звезды видите человеком». Примечание. Полное собрание русских летописей. Ленинград. 1926 год. Том 1. Столбец 396. Конец примечания. Будучи людьми средневековыми и к знакам, следовательно, относящимися со всем вниманием, они обеспокоены. Несмотря на грозное знамение, войско Игоря все-таки продолжает поход и в первом бою с половцами даже одерживает победу. Проявляя благоразумие, Игорь хочет немедленно возвращаться домой Но выясняется, что кони его племянника Святослава Ольговича устали. Союзники Игоря настаивают на отдыхе, и войско остается ночевать в степи. Это решение оказывается фатальным. На утро русские полки окружены половцами. В результате кровопролитной битвы войско Игоря разбито, а князья пленены. Через непродолжительное время Игорю удается бежать. Такова событийная основа слова. Несколько заостряя, можно резюмировать, что повествование ведется о походе провинциального князя, походе, вызванном не в последнюю очередь тщеславием, заведомо авантюрным и обреченном на неудачу. Задумываясь об этом тексте через восемь с лишним веков после его создания, невольно задаешься вопросом, не это ли неудача послужила причиной того, что слово стало словом? Из чего родилось бы в нем все страстное, щемящее и трагическое, если бы Игорь победил? И уж если говорить о любви к родной земле, а о ней по поводу слова говорят всегда, то не самым ли пронзительным является чувство к родине униженной? Поставив риторические вопросы, перейду к утверждению. В слове мы ценим не изложение исторических фактов, в строгом смысле его там и нет, нам в нем дорого другое. Его литературные качества. «художественность». В отношении произведения нового времени такое заявление выглядело бы, мягко говоря, банальностью. Другое дело – средневековье. Там оно имеет свой смысл. Начну с того, что две упомянутые категории – литература и художественность – применительно к средневековью – не являются бесспорными. Используя их в отношении и современных, и древних текстов, мы не всегда отдаем себе отчет в том, что речь в этих случаях идет о совершенно разных вещах. Выделенность художественного текста из других видов текста это явление по преимуществу нового времени. Любой современный человек поймет, что корабль пустыни и мозоленогое парнокопытная». Суть – разное определение одного животного. Он также поймет, что в первом случае имеет дело с художественным текстом, а во втором – с научным. Особенность русского средневековья состояла в том, что оба этих определения, случись им распространиться в то время, вполне могли бы находиться в одном тексте. Знание Древней Руси – было не нерасчлененным. Оно не делилось на научное и эстетическое. Будучи по преимуществу функциональными и имея практические, неэстетические задачи, средневековые тексты вполне могли быть хорошо написанными. Так, сочинения, которые условно можно назвать естественно-научными, например, «Шестоднев», описывали явления природы весьма поэтично. При этом, однако, следует помнить, что летописи, хронографы, жития, сказания, поучения и многие другие древнерусские жанры не рассматривали красоту слога в качестве своей первоочередной задачи. Главным требованием к тексту было его соответствие истине. Ввиду всего сказанного неудивительно, что исследователи Средневековья слову «литература» зачастую предпочитают обозначение «письменность» или «книжность». Этот по необходимости краткий историко-литературный экскурс помогает нам понять отличие слова от большинства древнерусских текстов. Оно художественно. Как известно, понятие художественности – включает в себя не только эстетически осмысленную действительность. Художественность предполагает и осмысление автором самого процесса творчества, осознание эстетических качеств произведения как самоценных. Интересно, что и эта сторона художественности в слове также присутствует. Вспоминая своего предшественника, певца Бояна, автор слова противопоставляет ему свою поэтическую манеру. Первые строки его произведения посвящены вовсе не походу, а тому, как он будет поход описывать. Автор приходит к выводу, что не стоит пользоваться старыми словесы и решает повествовать по былинам всего времени, а не по замышлению бояню. Примечание – Здесь и далее слово цитируется по изданию «Слово о полку Игореве. Библиотека поэта. Большая серия. Третье издание. Ленинград. 1985 год. Страницы 22 35 Конец примечания. Баяну он дает лесную вроде бы характеристику. Баян бо «Вещи и аще кому хотяще песнь творити, то растекашеса мыслью по древу, серым волком по земли, сизым орлом под облакы». «Не решу», — проницательно заметил о ней Пушкин, «упрекает ли здесь баяна или хвалит?» Примечание. Пушкин. Песнь о полку Игореве. Пушкин полное собрание сочинений в десяти томах Москва, Ленинград 1949 год, страница 506. Конец примечания. При этом следовать легендарному певцу. В тексте он упоминается семь раз, автор слова определенно не собирается.